В такое время очень хотелось бы получить ваш совет, совет опытного человека, живущего в новой стране. Вот мой первый вопрос. Если истинные интересы требуются лгать, предположим, что возникла такая обстановка, нужно ли лгать вопреки принципам, или нужно говорить правду? Далее. Выходит так, что способных людей больше, чем мест, на которых они могут проявить свои способности. Отсюда напрашивается вывод, что для того, чтобы добиться успеха, нужно перевязать другому горло. Считаете ли вы, что это правильно? Если да, то справедливо ли это? И, наконец, как вы считаете, если поставить перед собой цель и упорно работать, можно добиться успеха или тут должна сопутствовать удача? Мне неудобно долго занимать ваше время, но хотелось бы узнать, что, по вашему мнению, означает успех. Я надеюсь, что вы окажете мне честь и ответите на эти вопросы в любом удобном для вас виде. В мои 15 лет будет очень полезно получить ваш совет. С уважением, Ирвин Клазар, Монреаль, Канада. Признаюсь, у меня не было времени выполнять функции юриного секретаря. Галя исполнился всего годик, Лена была старше, но тоже требовала внимания. Накормить, обстирать, погулять, прибрать квартиру, множество других дел. Ведь постоянно у нас кто-то бывал, кто приезжал на час-два, кто и оставался ночевать. Слово времени не хватало. Но многие письма Юра мне показывал и не читал вслух. Советовался, что ответить. Это письмо он принес с работы. Вечером долго сидел за столом, что-то писал, потом скомканные листы бросал в корзину. Ответ не получался. Утром он встал рано, закрылся в кабинете и не выходил до завтрака. Когда машина увезла его в звезды, тогда мы жили в Чкаловской, я подошла к письменному столу. На нем лежал чистый лист бумаги. «Я ничего не знаю об этом парне», — говорил Юрий. «Добрый он или злой? Чем он занимается в жизни? И как прожил свои 15 лет?» «В 15 лет много ли знает человек о жизни и смерти, и о горе, и о верности, и о справедливости и лжи?» И хорошо, что не все знает. Неоклепшие плечи могут согнуться под тяжестью душевных перегрузок. Но если случится так, что жизнь поставила тебя перед выбором, и надо действовать, принимать решения, отвечать за себя перед другими и перед самим собой... Юрий терзался. Как ему написать, чтобы он поверил? Чего он боится? Подтверждение, каких теорий ждет от будущего? Единственное и самое главное открытие он уже сделал — живет в обществе, где человек человеку волк, а сам-то он что думает о людском бескорыстии? и задумчивый был он в те дни, то надолго замолчит, то начинает говорить о своем детстве, он тоже учился жить, задавал себе тысячи вопросов, отступал, створился сам с собой, что-то терял и находил заново. В жизни каждого из нас есть, были и еще будут решающие дни, часы, минуты, когда нужно уяснить и понять что-то очень важное. Для Ирвинга Лазера эти минуты наступили в 1963 году. Юрий знал, что формальный ответ не устроит канадского юношу, да он и не мог ответить на письмо так, лишь бы. «Ты знаешь, — говорил он, — я все эти дни думаю о людях». В хороших людях много общего. Характеры, судьбы, горести и радости у каждого свои. Но вера в человека у всех одинаковая. Чуткость к чужому горю тоже. И главное, что хороший человек не подведет, не обманет, не сделает гадости из-под тяжка. С хорошими людьми легко жить, это все знают. Подельцы разнообразны. Разнообразны до удивления. Вот уж где не предскажешь, как человек поступит, как поведет себя, что затарит в душе, Когда ему нужно, в нем проглянет, проснется добро. И когда ему что-то выгодно, необходимо, пусть останется за ним хоть океан горе. Я слушала его рассуждения и соглашалась. И родилось еще одно письмо, под которым стояла подпись Юрий Гагарин. Мой молодой канадский друг, я немало думал над твоим письмом. Мне нравится, что ты ставишь перед собой такие серьезные вопросы. От того, как ты сам на них ответишь, мне кажется, во многом будет зависеть дальнейшая твоя судьба. Ты, может быть, знаешь, что в моей стране мы обращаемся друг к другу словом «товарищ». С детства я привык к тому, что меня окружали товарищи, друзья. Когда мне было 8 лет, я вступил в организацию юных пионеров.